10 мая Умер Юрий Алеша В 1960 году От благодарных толстяков 10 мая 2010 года В день пятидесятилетия со дня смерти Юрия Олеши на Новодевичьем кладбище открылся обновленный памятник ему. Олеша не оставил потомков, могила его пребывала в запустении. Он и школы не создал. Единственный ученик и подражатель Виктор Дмитриев, который даже подписывался кавалеров, застрелился в 1930 году. Да и трудно подражать Олеше. Стиль копировать бессмысленно, он слишком индивидуален и закончен. Остается эпигонствовать. А развивать его мысли выходит себе дороже. В рамках советской парадигмы, пусть насильственной, уродливой, но другой не было, Олеша уперся в тупик, в глухую стену, отступать от которой можно только назад. Произошло это уже в 1927 году в котором, собственно, советская литература и прервалась до самой оттепели. Зависть обозначила неразрешимую коллизию, распад нации на Бабичевых и Кавалеровых. В 20-е годы победил Бабичев. Оказалось, что жить в его мире невозможно. В 80-е годы победил Кавалеров. Оказалось то же самое. Чтобы понять коллизию зависти, надо находиться вне ее, смотреть сверху. Идеология ни при чем. Признаком здоровой, сложной, развивающейся системы является то, что она никого не отвергает, кроме явных преступников. Не делит людей по принципу нужности-ненужности, и провозглашая одних героями, а других отбросами. Первый симптом болезни – вытеснение целой категории населения в разряд нежелательных элементов. Их можно назвать бывшими, лишними, попутчиками. Не суть. Просто их не надо. Критерий произвольный. Он может быть имущественным, национальным, идеологическим и так далее, вплоть до образовательного ценза – Просто одна часть общества, и как правило не маленькая, вдруг понимает, что все ее умения больше не пригодятся, что ее могут терпеть из милости, но лишь до поры, когда окончательно отвердеет новый порядок. Потом, конечно, он будет дрихлеть, размягчаться, усложняться, но до этого надо дожить. Иногда для доживших это оказывается непосильным стрессом, порукой чему. Пять сердечных смертей почти одновременных. 1957 – Луговской, 1958 – Шварц, Зощенко, Заболоцкой, 1960 – Алеша У прослойки бывших, интересной в художественном отношении и несчастной в реальности, есть несколько вариантов поведения. Все они отслежены в литературе. Атаман Петр Краснов в эмиграции написал роман «Ненависть». Правда, внутри страны этот способ менее осуществим, но у некоторых получается, пока не выловят или не пожертвуешь собой в героическом теракте. Эрдман написал самоубийцу, а что тоже выход. Набоков, давление чуждого мира в Берлине ощущалось не меньше, чем в Москве, предложил защиту Лужина, а когда она не срабатывает – отчаяние. Пастернак опубликовал «Второе рождение», что есть в сущности псевдоним перерождения, безрадостной, самоподзаводной попытки труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Зощенковская «Возвращенная молодость», столь созвучная по названию, из того же ряда. То и другое кончается затяжной депрессией и смертельной схваткой с тем самым порядком, с которым когда-то хотелось быть заодно. И тогда пишутся «Перед восходом солнца» и «Доктор Живаго», разные во всем, кроме сопровождающего их чувства освобождения и взрыва травли, каким их встречают начальнички». Наконец, Олеша написал и в последующие 30 лет осуществлял зависть. Вариант мучительный, но самый человечный. Кавалеров не может стать таким, как директор треста пищевой промышленности Бабичев. Он и пытаться не будет. Он обречен завидовать, но зависть эта никогда не перерастет в полноценную ненависть, ибо Кавалеров тоньше, талантливей и попросту лучше – чем атаман Краснов. Он слишком молод для самоубийцы, и полноценное отчаяние у него впереди. Для второго рождения он слишком не любит себя ломать, да и догадывается, чем это кончится. В результате он обречен опускаться, оставив потомству проклятие в адрес самодовольных и ограниченных новых людей, чьим главным грехом является именно неколебимая самоуверенность, полное отсутствие милосердия, на месте которого выросла оскорбительная снисходительность. Еще остается ворох гениальных заметок, ни одна не доведена даже до полноценной дневниковой записи. И такой же ворох легенд и анекдотов про запои и остроты, в котором, впрочем, уже не ясно, что тут про Олешу, а что про Светлова. Разумеется, зависть не самое почтенное чувство. Ненависть, отчаяние и даже второе рождение нравственней, сильней и, по крайней мере, не так саморазрушительны. Но в художественном отношении, вот странность, единственный роман Олеши, совершений, даже и сегодня живее, чем все перечисленные тексты, несмотря на их общепризнанные достоинства. И есть в этом своеобразная справедливость, потому что из ненависти, отчаяния и возвращенной молодости что-то еще может получиться потом. Выход из тупика, преображение, бегство – разные есть варианты. И только зависть приводит к полному и безоговорочному распаду, о котором Аркадий Белинков написал столь убедительную книгу. Зависть может быть только первым и последним романом, а потому обречена быть лучшим, ведь она единственная, что остается от жизни. Вы спросите, а есть ли альтернатива всему этому? Есть ли в этих обстоятельствах вечного деления на чистых и нечистых хоть один путь, не приводящий к разложению, самоубийству или конформизму, если мы сразу отбросим бег и не хотим пожимать копыта инженера? Вероятно, есть. И об этом Даниил Андреев написал мистический роман «Странники ночи». Но он, как и положено, мистическому роману не сохранился. В 90-е ситуация двадцатых повторилась зеркально. В роли лишних оказались Бабичевы. Победившие Кавалерова не проявили особого милосердия. Появилось несколько красно-коричневых ненавистей, постмодернистских защит и отчаяний, добрый десяток вторых рождений. Зависти никто так и не написал. Стилистического блеску было хоть отбавляй, но жестоких саморазоблачений минимум, сплошное самолюбование. Да и не помня что-то большого русского писателя, который бы честно перестал писать, демонстративно спиваясь. Так что ни потомство, ни продолжателя. Зато хоть памятник.